Глава 27. Кошмарный сон. Сытный ужин, горячая банька, не менее горячая банщица, мягкая постель, долгожданный сон и вдруг кошмарное пробуждение. Проснулся, голос был знакомым, открыв глаза, увидел самодовольную рожу виконта, развалившегося в кресле. Попытался вскочить, но ощутил полную скованность хотя посторонних предметов на руках и ногах не было. Ответил размеренно, словно не до конца пришел в себя. — Не, сплю еще и вижу кошмарный сон. Ежики и банитовые с иголками внутрь. Этого только не хватало. Как он здесь оказался и как сумел сразу меня найти? Неужели метка осталась? Вопросы роились в голове, словно пчелы в растревоженном улье. «Кошмар — это когда кое-кто висит вниз головой, а мои люди режут его на лоскуты!» — откровенно глумился Иргум. «Я так понимаю, у меня все это еще впереди. Смотря, как себя вести будешь, Алтон, или как тебя там? Сойдет и Алтон. Не думал, что дворянам не зазорно нападать на спящих. Для тебя же стараюсь. И возни меньше, да и ты целее!» — усмехнулся Виконт. «Надолго ли?» – старался найти ответ во взгляде, но вельможа мастерски владел собой. На его лице не удалось прочитать ничего. Помимо Иргума в комнате находилось еще трое – Одах и два охранника, чьи рожи я заприметил возле школы, когда впервые разговаривал с Виконтом. «Значит, он или запугал, или купил местных, а те подсыпали что-то в квас, которым подчивали после баньки». Иначе я бы точно почуял, когда этот гад сюда заявился. Еще бы понять, чем меня сейчас обездвижили заклинанием или снадобьем. Не захотел прислушаться к голосу разума и добровольно отправиться к своему счастью. Теперь придется вести насильно. Чего не сделаешь ради блага ближнего? Иргум продолжал изгаляться, пользуясь моей беспомощностью, а меня, собственное состояние, «Буквально бесило. Ведь мог же не останавливаться в деревне. Ну, подумаешь, на ногах еле стоял. Глаза хоть спички вставляй. В первый раз, что ли? Лучше бы вчера малость перетерпел, и сегодня не пришлось встречаться с этим самодовольным индюком и сдерживаться, чтобы не стало хуже. Раз тебе охота со мной возиться, не буду мешать. Лучше посплю. Умаялся». Хотелось хоть как-то его разозлить, а заодно опробовать один вариант. Демонстративно закрыл глаза и постарался расслабиться. «Алтон, я бы на твоем месте не наглел сверх меры. Как бы потом пожалеть не пришлось? Так ты хочешь оказаться на моем месте? Могу поменяться прямо сейчас. Каким заклятием меня сковали?» Я приоткрыл один глаз. «Тебе его все равно не преодолеть, сопляк!» А «Будешь сопротивляться, самому же себе навредишь». «Господин, может его свести в урочище поющих волков? Я слыхал, там даже самые наглые за день превращаются в овечек. Если их, конечно, тамошние хозяева не сжирают». К разговору решил подключиться молчавший до сего момента отдых. «Надеюсь, наш клиент и без крайних мер одумается. Верно ведь?» С ласковой улыбкой гиены обратился ко мне Виконт. «Не дождетесь? Тогда придется применить силу. Уверен, что тебе это понравится. Конечно, когда еще выпадет возможность прокатиться на чужом горбу? Собирайтесь вести, Везите. Пока я действительно не могу сопротивляться, но это не значит, что буду помогать. Мне еще нужно подготовиться к встрече с обещанным счастьем». «Ну-ну, готовься», — усмехнулся Виконт. «Пакуйте его», — приказал он слугам. Мне заткнули рот кляпом, словно младенца завернули в покрывало, перекрыв весь обзор, подхватили и понесли. Швырнув на что-то жесткое, набросали сверху сена и повезли, будто мясную тушу. Как только попробовал прибегнуть к магии, сразу ощутил резкую боль в висках и головокружение. Предупреждал ведь, не рыпайся, или ты из тех, кто наслаждается болью. Ну-ну, если меня накрыли сеном, а этот гад все равно узнал о попытке обратиться к магии, значит, Ургас в процессе обучения иногда рассказывал о заклинаниях, которые мы сможем освоить после получения высоких рангов, и о тех, которые следует опасаться. Викон, скорее всего, накинул на спящего меня поводок. Так что теперь ему известны все мои ощущения, и он способен ими управлять, усилить ту же боль, например. Правда, и ему откатом достанется, но все равно в разы меньше моего. Заклинание «поводок» относилось к ментальной магии и получило название за способность ограничивать действия волшебника, на которого было наложено. Вдобавок заклятие тянуло из волшебника магическую энергию, отдавая ее своему создателю. Насколько помню, длина поводка небольшая, метров двадцать. И чем дальше находится поводырь, тем слабее его воздействие. Итак, пока я спал, Виконт оглушил двумя заклятиями. Одно не позволяет шевелиться, второе сообщает о малейших трепыханиях и кормит моей магией Иргума. Моя задача — избавиться от обоих и дать дёру. Еще бы придумать, как это провернуть. На минуту стало совсем грустно, чтобы хоть как-то поднять рухнувшее в бездну настроение, мысленно запел: Исаул, Исаул, ты покинул свой мир, твоя жизнь полетела в сортир. Невеселая перефразировка возникла в голове непроизвольно, и бодрости духа совсем не прибавила. Тоска одолела, снова донесся противный голос виконта. Это нормально, Нечего было считать себя самым умным. «Да пошел ты! Лучше бы мне уши заткнули, а не рот. Слушать его всю дорогу издевательство в извращенной форме». Из вредности снова потянулся к магии. «Как же больно! Ну и фиг с ней, с болью. Ему хоть малая доля, но достается». Своими мазохистскими стараниями довел себя до полуобморочного состояния. Уже не слыша, какую пургу нес вельможный гад. В какой-то момент силы иссякли, и я впал в забытье. И тут же оказался возле двери с табличкой. Нифига себе, здесь явно побывали незваные гости. Ни трещин, ни разломов в стенах не было. Табличка в целости висела на двери. А сейчас на земле валяется только первая половина с частью надписи «Посторонним В». Прямо как на домике Пятачка из мультика про Винни-Пуха. Ломившийся в дверь явно пытался открыть ее в обратную сторону. Я просто потянул на себя, и она открылась. Недаром говорят, не нужно ломиться в открытую дверь. Какого бана? Увиденное поразило. Мебель в комнате разнесена в щепки. Пол, стены, потолок. Все в пробоинах и вмятинах. Такое ощущение, что несколько амбалов с кувалдами – Пытались разнести все в дребезги. А здешние обитатели? Куда подевались мои тени и образы? Я что, напрасно ходил в степь? От нахлынувшей ярости остатки пола заходили под ногами ходуном. Внутрь комнаты ворвались мощные порывы ветра, подняв остатки мебели в воздух. Стоп! Угомонился! — крикнул сам себе. Здесь и так все переломано. Как ни странно, подействовало. Стоило мне успокоиться, и все стихло. Мало того, переводя взгляд со щепок одного предмета на другой, начал весь восстанавливаться интерьер помещения. Процесс увлек меня до такой степени, что в комнате дополнительно появились росписи на потолке, мраморный камин, мозаичный паркет на полу. Затем убогую старую сменила новая роскошная мебель. На пол легли пушистые ковры, а на изящных полках появилась фарфоровая посуда. Финальным этапом, завершившим обновление интерьера, стала резная дверь из красного дерева. Когда вышел наружу, увидел на ней новую табличку «Не влезать, посторонних прибью лично». Буквально на мгновение показалось, что вижу знакомый комок из разноцветных шлангов с четырьмя орбитами. Расценил это как подсказку и сел перед дверью в позу лотоса. Я сплю и собираюсь медитировать во сне? Это вообще нормально? Или нормальность такому типу, как Громов, в принципе, не свойственна? Ладно, самокопание оставим на более подходящее время. «Медитация перенесла меня к жизненному источнику». «Господа, а что это вы тут отсиживаетесь?» «Вокруг сферы расположились четверо человек, исчезнувшие из комнаты. Охраняем самое важное, что у нас есть, твою жизнь», — за всех ответила невысокая женщина. В ее волосах, похожих на ниспадающие потоки воды, играл ветер. В огромных глазах красавицы — Можно было запросто утонуть. Хорошо, что она быстро отвела взгляд. «Была угроза?» — спросил я. «Пока нет», — басом ответил высокий атлет. У него глаза были и сине-черные, а лоб пересекали три косых шрама. «Кто-то решил похозяйничать в нашем жилище. На всякий случай перебрались сюда. А слабо было самим справиться с нападением». С некоторой претензией спросил я. Нет, но мы не хотели доставлять тебе еще большую боль. Мне? Слова здоровяка обескуражили. Это как? Блокирующая магия, плюс твои старания задействовать нас породили разрушительные силы, принялась пояснять дамочка. Наше вмешательство могло усугубить ситуацию, поэтому мы здесь. Опять это сволочергум. «Значит, его стараниями я чуть не разрушил собственный магический источник. Хорошо, хоть обитатели вовремя подсуетились. Вы и есть теневые образы?» Не удержался от вопроса. «Да, хозяин», — ответила женщина. «Мою основу составляют магия воздуха, воды и разума. Стихия земли, портальные чары и магия крови мои Пробасил здоровяк. «Опасник!» — произнес третий. «Щитовик!» — закончил представление четвертый. Хотел расспросить, что это означает, но женский голос меня опередил. «Пока ты остаешься под чарами колдуна, мы лишены сил. Однако у тебя есть то, что может любое воздействующее на тело колдовство превратить в ничто». Она мельком бросила взгляд на мой прозрачный камень и добавила «Нам!» «Пора домой!» И все четверо мгновенно исчезли. «Эй, куда?» — крикнул я, но мне никто уже не ответил. «Ежики ибонитовые!» «И что делать? У всех магов в сказках имеется волшебная палочка, а у меня вместо нее в жизненном источнике, где-то на задворках сознания, завалялся прозрачный камень. А как им пользоваться?» Никто не объяснил. В степи, когда во время медитации переносился к камню, меня быстро выбрасывало в реальность, и пустотная магия давала о себе знать. Сейчас я стоял рядом. Потом присел, даже коснулся прозрачного булыжника. Но ничего не произошло. Почему? Из-за того, что там, под стогом сена, настоящий платон грома во плоти не в силах пошевелиться». Что я вообще знаю о пустоте, кроме слов привидения, которые он нехотя обронил возле костра? Пустота — это ничего и одновременно все. Определение ни о чем. И ни на шаг не приближает к ответу на вопрос, как ею пользоваться. Есть у меня, конечно, мысль взять камушек и огреть им по макушке виконта. У того в башке сразу образуется вакуум, и ему станет не до меня. Мысленно усмехнувшись, сконцентрировал взгляд на камушки. Вдруг он снизойдет до подсказки. Увы, новых знаний моя игра в гляделке с уникальным булыжником не добавила. Зато возникли резонные вопросы. Почему он оказался в источнике жизненных сил, а не магических? Почему тени старались держаться от него подальше? Допустим, конфликт интересов. И что это дает? Вдруг показалось, что я задал правильные вопросы и сразу почувствовал себя ищейкой, взявшись след. Теперь главное его не потерять. Пока я витал над собственным телом в непонятно каком агрегатном состоянии, магия мне была не подвластна. Зато тушка без личного участия неплохо творила чары. В тот момент сознание разделилось на потоки, каждый из которых наблюдал за конкретным действом. Обратиться тогда к пустоте даже мысли не возникало. Но ведь с материалистической точки зрения пустота – это ничто, как и сознание. В реальном мире его уж точно ничем не измеришь. Возможно ли, пока не попробуешь, не узнаешь? Не разрывая контакта с прозрачным камнем, попытался воспроизвести картинку ночного неба с расширяющимися кольцами. Ух ты, вон оно как. Значит, деревеньку мы покинули. Подъезжаем к лесу. Интересно, а почему ни у кого не вызывает удивления, что богатый воин на чистокровном жеребце и вся многочисленная свита плетутся рядом с разбитой телегой. Ценное сено охраняют. Ощущение, что я продолжаю касаться камушка, не ушло, поэтому решил направиться к Виконту. Последнее, что увидел, вельможу дернуло как от удара током, а я снова ощутил себя в теле, уже свободном от невидимых оков. В следующее мгновение оказался неподалеку в лесу, где расслышал крик Иргума «Стоять! Сбросить сено! Быстро!» Захотелось отлететь как можно дальше от дороги зажмурил глаза и переместился еще метров на сто. «Сбежал, гад! Алтон, если слышишь меня, лучше вернись. Поймаю в следующий раз, оставлю калекой на всю жизнь. Вот и верь после этого вельможам. Обещают счастье великое и грозятся покалечить. Будем считать, я его не слышал». Боль в плече отвлекла мое внимание от заклятого доброжелателя. Увидел комара, машинально прибил его и сразу заметил других кровососов. «Сожрут ведь сволочи! Стою здесь в одних труселях! Эта сволочь могла бы перед путешествием дать одеться, а вот потерю сумки никогда ему не прощу!» В следующий момент вдруг ощутил лямку на предплечье. Торба невероятным образом вернулась. Интерлюдия. После факультатива по боевой магии Борина отправилась в библиотеку. Благо, доступ к знаниям был открыт круглосуточно. Девушка нашла раздел бытовых существ водной стихии и выбрала сразу три книжки. В первой содержались сведения, более полезные домохозяйкам, о помощи призванных сущностей по дому, при влажной уборке, мытье посуды, стирке, поливке растений и тому подобное. Призвать их можно было несложным, но долго создаваемым заклинанием, основанным на вычерчивании рун. А в итоге вызванные существа появлялись лишь для выполнения работы, после чего сразу исчезали. Вторая книжка оказалась более полезной. В ней речь шла о питомцах водной стихии, которые годами могли находиться рядом с хозяином. Чаще всего они жили в волосах людей, боевыми качествами не обладали, но могли сигнализировать о ментальном воздействии со стороны. В основном таких создавали для развлечения детей, а также для их охраны. В случае возникновения опасности сигнал няне или родителю отправлялся немедленно. В третьем учебнике не оказалось никакой конкретики. Автор многословно распространялся о перспективах создания водных помощников, но примеров не приводил и ни словом не обмолвился о принципах их создания. Ограничился общими рассуждениями на тему. Было бы неплохо получить охранника, которому не нужно платить. Перелистывая страницы, студентка не заметила, что наступила глубокая ночь. Она вернула книги на место и направилась к выходу. Каково же было ее удивление, когда на выходе из корпуса увидела Этмана. «Я, оказывается, не один такой полуночник. Не иначе в библиотеке задержалась». Непринужденно заговорил со студенткой декан. «Профессор, вы точно за мной следите? С какой целью, если не секрет?» Девушка заметно напряглась. «Я обещал тебе амулет от ментального воздействия, Борина. Держи». Он протянул резную шестиугольную фигурку на нитке. «Спасибо, господин Этман, но это могло бы подождать и до завтра». «Несомненно», — кивнул профессор. «Я ждал, чтобы проводить тебя». «Мне грозит опасность?» — чуть игриво спросила девушка. «К сожалению, да. Наш визит во дворец Маркиза закончился не так, как я надеялся. Не исключаю неприятных последствий». «Полагаю, вельможа может вызвать тебя на приватный разговор. Скорее всего, через подставных лиц. Зачем ему это? А сама, как думаешь?» Борина только сейчас заметила, что профессор начал разговор лишь после того, как установил купол молчания. Вначале она не придала этому особого значения. Но теперь портрет герцога, который стоит огромных денег, именно – Я выяснил, что на выставке портрета не было. Его просто убрали из зала перед прибытием гостей. Событие вроде бы несущественное. Однако Дворецкого той же ночью нашли мертвым в своем доме. Лекарь диагностировал сердечный приступ. Он совершенно точно не выглядел больным, уверенно заявила студентка. Тем не менее, поэтому у меня будет к тебе большая просьба. «Да поздна, нигде не задерживайся. И одна в поселок из академии не ходи. Поняла меня?» «Конечно, профессор». Этман дождался, когда девушка открыла дверь своим ключом. Внутрь она его не пригласила. «Завтра утром перед занятиями зайдешь ко мне в кабинет», — сказал профессор на прощание. «Да-да, спасибо, что проводили». Борина бросила куртку в прихожей, вошла в комнату, зажгла магический светильник и тут же услышала шорох за спиной. Боль в затылке, и девушка потеряла сознание. Очнулась от какого-то противного запаха. Она сидела, привязанная к стулу. «А ты, говоришь, перестарался», — раздался незнакомый сухой голос. «И пяти минут не прошло, как девка очнулась. Задавай свои вопросы». «Кто вы такие? Зачем вломились ко мне в дом?» Начала было возмущаться она, но сразу ощутила холод лезвия на своем горле. «Тихо, девочка, тихо! Вопросы тут задает он, а ты отвечаешь коротко и по существу, если жить хочешь». Борина страшно испугалась, особенно тому, что оба вломившихся к ней лиц не скрывали. Напарник мужика с бандитской рожей, приставившего нож к горлу, выглядел менее отталкивающе, однако страху своим взглядом нагонял больше. Он будто на пустое место смотрел. Девушка еще успела подумать, что зря сегодня не надела амулет, срабатывавший при потере сознания. Дикан ведь велел носить его постоянно. «Тебя зовут Борина?» — наконец заговорил интеллигент. — Да. Это ты вместе с Этманом проверяла выставочный зал? — Да. Что можешь сказать о портрете герцога Сиорского? — Это тот, где дядька на коне нарисован? Он самый. Никогда бы не подумала, что кусок полотна с красками может стоить таких огромных денег. — А откуда ты узнала о цене картины? — прищурился бандит. — Профессор рассказал. — Что еще он рассказал? Жаловался, что денег не заплатили за работу. И все? А о чем нам с ним вообще разговаривать? Наряды и шляпки декана не интересуют, а занудных разговоров про учебу и магию мне и в академии хватает. Или надеетесь услышать, что он приглашал меня в ресторан или в свое холостяцкое жилье? С раздражением в голосе начала возмущаться Борина на ходу придумывая, чем запудрить мозги бандитам. «Хорошо поешь, девка!» — усмехнулся допрашивающий. «Сними-ка с нее амулет. Посмотрим, что из сказанного правда. Может, я вместе с амулетом и все остальное с нее стяну?» — предложил второй. «Не спеши. Сейчас меня ничто не должно отвлекать». С нее рывком сорвали сразу два амулета. Менталист начал концентрировать взгляд на пленницы. «Меня точно убьют», – запаниковала Бурина, ощущая, как дрожит всем телом. Она зажмурилась от страха, и в этот момент раздался сначала один стук, затем другой. Открыв глаза, увидела, что оба незнакомца рухнули на пол. Под каждым начала растекаться кровавая лужа. А прямо перед лицом девушки завис ее Мар. В прихожей раздался какой-то шум. Марс прятался в волосах, а в дверях появился запыхавшийся декан. Быстро оценив обстановку, спросил. «Жива?» «Ага, случайно получилось». Она кивнула в сторону трупов. «Хочешь сказать, это ты их?» Декан все еще пытался найти кого-то еще в комнате. «Мое почти», — созналась студентка. «Да уж! Я рассчитывал, у тебя получится нечто полезное и безобидное!» «Так и вышло, профессор! Вы мне не поможете!» «Извини! Конечно, конечно!» Прибывший был настолько ошарашен, что лишь после слов Борины освободил ее от веревок. И что теперь делать? Девушка отошла дальше от трупов. «Не беспокойся! Тела уберут!» Этман повалился на стул, вытер платком лоб и с нажимом произнес. «Зря он это затеял! Ох, зря!»